За стеной. Несколько лет назад на пути из Гонконга в Нью-Йорк я решил на неделю задержаться в Сан-Франциско. Немало лет минуло с той поры, когда я покинул этот город. Многое изменилось и в моей судьбе. Надежда на деловой успех в Юго-Восточной Азии многократно превзошли самые смелые ожидания. Теперь я был достаточно богат, чтобы вновь посетить свой родной город. Но не столько тщеславие влекло меня в Сан-Франциско, Сколько желания возобновить старую дружбу с теми из друзей молодости, что еще живы, помнят меня и полны той же горячей привязанности. Главным среди них, разумеется, был Муан Эмпьер, старый школьный друг, с которым мы были связаны давний, но, что увы типично для большинства мужчин, беспорядочной перепиской, которая к тому же прервалась за несколько лет до моего возвращения. Кстати, доводилось ли вам заметить, что чем дальше вы удаляетесь от своего адресата, тем труднее писать письма? К сожалению, это закон, и его действию подвержен каждый нормальный человек. Я запомнил Демпера красивым, сильным молодым человеком академических вкусов с явной антипатией к занятию тем, что мы называем общественно полезной деятельностью. Более того, В его действиях, мыслях и поступках, ясно читалось безразличие ко многим из вещей, к которым мир стремится, включая и благосостояние, которым, впрочем, он от рождения был наделен достаточно, чтобы иметь все, чего только не пожелает. Я полагаю, что многие черты характера достались ему от поколений его предков. Мой друг принадлежал к одной из старейших и славных фамилий в стране, посвятивших свою жизнь великолепному «ничего не деланию и гордо являвших свое принципиальное отвращение к торговле, политике или какому-либо иному роду занятий. Мон был человеком впечатлительным, сентиментальным и, можно сказать, даже немного суеверным. Вероятно, последние обстоятельства и особый психологический склад натуры привели его к увлечению тем, что принято называть «оккультными науками». Впрочем, свойственная ему от природы рассудочность хранила его от чрезмерной увлеченности предметом изысканий, поскольку он не изменил ни одной из своих привычек и набеги в царство теней совершал, не покидая фамильной резиденции, в несколько старомодном, но не дурно сохранившемся и еще не утратившем респектабельности районе. Вечер, когда я собрался навестить своего друга, выдался ненастным. Калифорнийская зима была в самом разгаре. Бесконечный дождь несся по пустынным улицам, и, влекомый порывами неистового ветра, с ожесточением набрасывался на стены домов. Однако мой возница без труда обнаружил место, адрес которого я ему сообщил. Вероятно, район этот был ему хорошо знаком. Нужный мне дом, несколько мрачный с виду, стоял в центре обширного земельного участка, но ни цветов, ни травы я не заметил. Единственным украшением пейзажа можно было считать три или четыре дерева, росшего дома. Но и те, казалось, корчились в муке под порывистым зимним ветром и будто стремились покинуть своего угрюмого соседа, найдя тихую обитель где-нибудь в океанских просторах. Дом был двухэтажным, кирпичной кладки, с угловой башенкой возвышавшейся еще на этаж с одной из сторон здания. Весь он был погружен во мрак, только в башне светилось единственное окно. Нечто в открывшемся пейзаже заставило меня содрогнуться. Впрочем, может быть, виной тому была струйка холодной дождевой воды, скользнувшая за воротник, когда я пытался укрыться под козырьком, нависавшим над дверным проемом. В ответ на письмо, которое я послал Демпьеру, предваряя свой визит, мой друг написал «Пожалуйста, не звоните, просто открывайте дверь и поднимайтесь». Так я и поступил. Лестница была едва освещена единственным газовым рожком, приютившимся где-то на середине второго пролета. Однако я умудрился одолеть ее, ничего не переломав себе при этом, и вскоре входил сквозь настежь распахнутую дверь в освещенную квадратную комнату башни. Хозяин вышел мне навстречу в халате и в домашних тапочках, всем своим видом тем не менее демонстрируя искреннее радушие. Если у входа в особняк у меня мелькнула мысль, что от старого друга я мог удостоиться более радушного приема, то первый же взгляд, брошенный на него, тотчас растопил мою обиду. Демпхер сильно переменился. И не в лучшую сторону. Старость его еще не настигла, но, едва миновав средний возраст, он уже посидел и сутулился, худоба высветила угловатость и неуклюжесть фигуры — Лицо, молодое, но уже изборожденное морщинами, обрело мертвенно-бледный оттенок. Одни лишь глаза, неестественно большие, горели на этом мертвом лице, но свет их не столько обрадовал, сколько испугал меня. Он садил меня в кресло, предложил сигару, и в его тяжеловесной суетливости я углядел искреннее стремление показать, насколько он рад моему приходу. Между нами завязался малозначительный разговор, в течение которого я, однако, никак не мог освободиться от чувства изумления той глубокой перемене, что произошла в нем. Он, должно быть, почувствовал это и, улыбнувшись открыто, но печально, произнес «Я вижу, ты разочарован во мне». «Да, нон сум куалис эром. Я уже не тот, кем был». Его слова застали меня врасплох, и, не зная, что ответить, я произнес, не знаю права, чего ты так решил, по крайней мере, твоя латынь безупречна, как и прежде. Лицо его прояснилось. — О, нет, — сказал он, — латынь — мертвый язык, а язык расцветает в общении, но, будь добр, набери терпения. Там, где я блуждаю другой язык и, быть может, более красноречивый, возможно, уже настала пора получить весточку и из того мира. Улыбка таяла на его лице, когда он произносил эту фразу, но едва он закончил, меня неприятно поразила серьезность, с которой его глаза вглядывались в мои, но его настроение не передалось мне, по крайней мере, я попытался не дать ему разглядеть тревогу в моих глазах и отвел их в сторону. Меня глубоко поразило предчувствие смерти, исходившей от него». «Я думаю, что это произойдет очень нескоро», — в замешательстве забормотал я, до тех пор, по крайней мере, пока человеческая речь не выйдет из употребления. Он ничего не ответил. Я тоже молчал, удрученный поворотом, который принял наш разговор, и не знал, как перевести его в более безопасное русло. Внезапно, когда буря, неистовствовавшая за окнами, на мгновение стихла, в повисшей вдруг мертвой тишине я услышал «тихий стук». Он доносился из стены за моей спиной. И было похоже на то, что звук этот рожден человеческой рукой. Но стучали не так, когда требуют открыть дверь и впустить. Скорее, стук этот напоминал условный сигнал «я здесь, я рядом, в соседней комнате». Вероятно, это должен был означать он. Тональность условного сигнала иная, и, я думаю, любой из нас обладает достаточным опытом, чтобы различить их». Я взглянул на своего товарища. Если в моем взгляде и был вопрос, то он явно не заметил его. Казалось, он забыл о моем существовании и возрился на стену за моей спиной с выражением в глазах, которому я не в состоянии подобрать определение. Хотя моя память так же ярка сегодня, как тогда были обыстренные чувства. Я ощутил неловкость ситуации и встал, чтобы попрощаться и уйти, лишь заметив мое движение. Он словно очнулся. «Пожалуйста, сядь», — сказал он. «Там никого нет». Но стук повторился, и вновь мне послышалась в нем та же мягкая настойчивость, что и прежде. «Извини меня», — сделал я еще одну попытку. «Уже поздно. Может быть, мы встретимся завтра?» Он рассмеялся. «Несколько принужденно», — я думаю. «Как всегда, ты слишком деликатен», — сказал он, — «но в этом решительно нет необходимости. Там никого нет. Уверяю, эта комната единственная в башне. Другой здесь нет». В конце концов, он не закончил фразу, встал и подошел к окну, единственного в той стене, откуда шел звук, распахнул его и сказал «смотри». Не вполне отчетливо понимая, что от меня требуется, я, тем не менее, последовал за ним к окну, и выглянул наружу. Уличный фонарь, висевший неподалеку, давал, однако, достаточно света, чтобы даже сквозь пелену дождя, вновь лившего потоком, разглядеть, что там ничего нет. Действительно, кроме отвесной гладкой стены, там ничего не было. Демпьер закрыл окно и указал мне на кресло, а затем сел и сам. Это происшествие само по себе не заключало ничего таинственного. Любое из десятка вероятных объяснений было вполне возможно, хотя, признаюсь, ни одно из них не пришло мне тогда в голову, и все-таки оно поселило во мне странное ощущение. С одной стороны, поступок моего друга можно посчитать попыткой доказать мне, что мы одни в доме, но с другой — привлечь внимание к непонятному звуку как к явлению значительному и важному. Что ж, он преуспел в этом, да, действительно... Мы были одни в комнате и во всем доме, но и в этом-то заключалось самое интересное, не дал никакого объяснения случившемуся. Он молчал, и чем дольше длилось его молчание, тем сильнее оно раздражало и задевало меня. «Мой дорогой друг», — произнес я, прерывая затянувшуюся паузу, и, боюсь, в словах моих звучала откровенная ирония, — Полагаю, у меня нет достаточных оснований спрашивать, не многовато ли чертовщины в этом доме. Это не мое дело. Однако, будучи всю свою сознательную жизнь бизнесменом, то есть человеком дела и реальности в самом прямом смысле этих слов, я считаю компанию привидений неподобающим для себя обществом. А потому сейчас я отправляюсь к себе в отель, где моими гостями будут, по крайней мере, существа из плоти и крови. «Пожалуйста, останься», — сказал он. Мои невежливые слова или совсем не задели его, или он просто не обратил на них внимания. Ты не представляешь, как я благодарен тебе за то, что ты сейчас здесь, рядом со мной. То, что ты недавно слышал, я сам слышал всего лишь дважды, но убедил себя, что это галлюцинации, и вот теперь, друг мой, благодаря тебе я точно знаю, что это не грезы, я на самом деле это слышу. И это значит для меня так много, много больше, чем ты можешь себе представить. Прошу тебя, возьми сигару и запасись терпением. Я хочу рассказать тебе всю историю. За окном все так же лил дождь. Временами, когда налетал шквал, его монотонный шум прерывался, и тогда ветви деревьев зловеще скрипели по оконному стеклу». Была глубокая ночь, но мое любопытство, равно как и искренняя симпатия к другу, превратили меня в благодарного слушателя, и я сначала до конца не прервал его рассказ ни единым словом или восклицанием. «Десять лет назад», — начал он, — «я снимал квартиру. Ты, должно быть, помнишь эти ряды безобразных и безликих одинаковых домов на другом конце города, на Ринкенхилл?» Поначалу он считался одним из лучших районов Сан-Франциско, но вскоре пришел в упадок, и к тому времени, когда я там поселился, лучшие его дни были уже позади, а не так давно эти кварталы вообще снесли. Вереница строений, в одном из которых я жил, располагалась довольно далеко от деловой части города. Каждый дом перед фасадом имел свой собственный миниатюрный садик, отгороженный от соседей невысокой железной изгородью. Садик — С математической точностью рассекала дорожка, посыпанная гравием и окаймленная крупными камнями. Она вела от калитки в изгороди к двери в дом. Однажды утром я вышел из дверей своей квартиры и увидел молодую девушку. Она шла в сторону дома по тропинке с той же точностью рассекавшей соседний участок, слева от моего. Был теплый июньский день. Она была одета в нечто белое и воздушно-легкое. На голове красовалась широкополая соломенная шляпа, причудливо украшенная искусственными цветами и прелестными ягодками, как и полагалось по моде того времени. Изысканная простота костюма ненадолго привлекла мое внимание. Взглянув на ее лицо, я не мог уже думать ни о чем земном. Не пугайся, я не собираюсь ее описывать, да и это было бы оскорбительно для нее. Скажу только, что красота ее была бесподобна. Все совершенства, о которых я грезил, были воплощены в этой девушке, словно она не дитя человеческое, но изваяны рукой самого Создателя. Потрясение мое было столь велико, что я, ничтоже сумняшися, снял перед ней шляпу, как католик или протестант в религиозном экстазе обнажает голову перед ликом святой Девы Марии. Однако молодая женщина не выказала и тени неудовольствия. Она просто взглянула на меня своими восхитительными темными глазами и, не сказав и слова, прошла в свой дом. Но во взгляде ее было нечто, что заставило мое дыхание прерваться. Я стоял, как вкопанный, со злополучной шляпой в руке и ужасно переживал свою бестактность. Но было и другое чувство, которое я тщательно скрывал, но лелеял в себе. Меня поразила удивительная красота. Незнакомки. Замешательство длилось недолго, и я продолжил свой путь, но сердце мое осталось там, на тропинке, ведущей к дому, и оно принадлежало более не мне, а тому неземному созданию, что встретилось мне. Обычно со службы я возвращался на закате, но в тот день уже к полудню совершенно утратил способность что-либо делать или думать о чем-либо ином, кроме таинственной красавицы — И после обеда был уже дома. Но напрасно оставшуюся часть дня я провел в своем полисаднике, притворяясь, что увлечен цветами, растущими там, и до которых прежде мне не было никакого дела. Мои надежды были напрасны. Она так и не появилась. Беспокойную ночь продолжил день, наполненный надеждами, ожиданием и разочарованием. Но еще сутки спустя, когда я бесцельно бродил по окрестностям, Я встретил ее. На этот раз я сумел не повторить глупости, совершенные днями раньше, не снял шляпы, и взгляд мой не был бестактно долгим и пристальным, но сердце мое, понятное дело, билось неровно. Я почувствовал, как против воли краска румянца заливает лицо, когда она подняла на меня взгляд своих черных больших глаз. Я понял, что она узнала меня, и в серьезном взгляде ее глаз не было ни лукавства. Не дерзости, ни кокетства. Не стану утомлять себя подробностями, с тех пор я встречал ее многократно, но не только не пытался свести с ней знакомство, но даже делал вид, что почти не замечаю ее. Как ты знаешь, от рождения я принадлежу к так называемой аристократии. Так называемой, потому что не перевелись еще глупцы, которые любят делить общество на классы и находятся еще больше, которые гордятся своей принадлежностью к этой касте — он саркастически улыбнулся. Несмотря на всю красоту, грацию, очарование, девушка не принадлежала к этому кругу. Я навел справки и узнал ее имя. Нет необходимости сейчас его упоминать. Разузнал кое-что и о ее семье. Она была сиротой и жила у тетки, старой неприятной особы, страдавшей от ожирения и скверного характера. Дом я стоял по соседству, рядом с моим. Ты знаешь, что позднее я наследовал приличный капитал, чтобы ни в чем себе не отказывать, но в ту пору я был совсем не богат и жил исключительно на жалование. Женить бы на девушке связала бы меня с ее семьей и приговорила к чуждому стилю жизни. Мне пришлось бы расстаться со свободой, книгами, проститься с милыми моему сердцу привычками и занятиями и зарабатывать деньги» последнее уронило бы меня не только в собственных глазах, но что тогда было особенно существенно для меня и в глазах общества, так я думал. И эти доводы казались мне убедительными. Я размышлял о множестве обстоятельств, думал обо всем и обо всех, кроме самого себя, да и как я мог думать по-иному, если за мной стояли поколения предков, и каждый кровяной шарик в крови, бегущий по моим венам, восставал против возможного мизольянса. но был ли в этом хоре голосов и мой голос?» Короче говоря, моя любовь, это восхитительное чувство, видимо, на какое-то время покинуло меня, и возобладали иные чувства, мои вкусы, привычки, предубеждения и сословные инстинкты. Ко всему прочему, наверное, ты помнишь, я всегда был неисправимо сентиментален и, знаешь, вероятно, находил какое-то особое утонченное удовольствие в нашем странном диалоге, безличном и высокодуховном одновременно которое знакомство могло опошлить, а женитьба разрушить совершенно. Нет, женщина, убеждала я себя, столь же совершенной внутренне, как и внешне. Любовь — восхитительный сон, так стоит ли желать пробуждения? Итак... Стиль поведения, продиктованный указанными соображениями и предубеждениями, был определен. Честь, гордость, благоразумие, страх утраты идеалов — все повелевало мне отступить, отказаться, но для такого шага я был слишком слаб. Самое большее, на что я был способен, напрягая всю мою волю, — избегать встреч с девушкой, что я и делал довольно успешно. Я исключил любую возможность нечаянного столкновения с ней — совсем перестал выходить в сад, покидая дом только тогда, когда знал, что она уже ушла на свои музыкальные занятия, возвращался всегда затемно. И все же, несмотря на предпринятые предосторожности, я был словно лунатик, живущий в мире своих сладких грез. Ах, друг мой, вы, как человек практичный, едва ли сможете вообразить ту призрачную атмосферу, в которой я обитал. И вот однажды вечером я совершил поступок, достойный идиота, каковым, впрочем, я тогда и был. Незадолго до того у меня случился разговор, пустой и необязательный с хозяйкой, у которой я снимал квартиру, женщины скверного характера и, к тому же, отъявленной сплетницы. От нее я узнал, что спальня молодой женщины и моя спальня соседствуют. Их разделяет одна стена. И вот тогда же вечером, движимый неожиданным, но вздорным и неприличным импульсом, я негромко постучал в стену, разделявшую наши комнаты. Ответа, естественно, не последовало, да я и не ожидал его, но словно безумие охватило меня, и я вновь постучал, уже сильнее и настойчивее, и вновь безрезультатно, На том мой эксперимент закончился, я овладел собой, и у меня хватило благоразумия не продолжать более. Спустя час, который я провел по обыкновению своему погруженной в грезы и чтение книг, я вдруг услышал или ослышался, что на мой сигнал ответили. Отбросив книгу, я метнулся к стене и твердой рукой, настолько твердой, Насколько позволяло мое отчаянно бьющееся сердце, сделал три медленных удара. На этот раз отклик был отчетливым и безошибочным. Один, два, три. Точное повторение моего сигнала. Это было все, чего я добился. Но этого было достаточно, даже слишком много». Точно так же все повторилось и на следующий вечер, и вскоре превратилось в ежевечерний ритуал — мой условный стук в стену и ее ответ в точности воспроизводивший его. Это длилось довольно долго, и в течение всего периода я был безумно, безудержно счастлив. Но по той же извращенности своей натуры я не предпринимал попыток увидеть ее. И однажды Как и следовало ожидать, я перестал получать ответы. «Ей это неприятно», — сказал я себе, «потому что теперь, после столь длительного заочного знакомства, моя возможная робость уже странна и необъяснима, и тогда я перерешил все заново — разыскать ее и свести знакомство». «И что же?» «Я не знал тогда, Не представляю и сейчас, что могло из этого получиться. Знаю только, что провел множество дней в надежде встретить ее, но тщетно. Она была столь же невидима, как и не слышна. Я блуждал по улицам, на которых мы встречались, но она не приходила. Из своего окна я следил за садом перед ее домом, но она не входила в дом и не выходила из него. Я впал в глубочайшую депрессию. Уверовав вдруг, что она уехала, и в то же время не предпринял никаких шагов, чтобы прояснить ситуацию своей квартирной хозяйки, которая наверняка знала все, но не сделал этого только потому, что та отозвалась о девушке недостаточно любезно. А затем наступила роковая ночь. Снедаемый страстями, удрученный собственной нерешительностью и неведением, уставший, я рано лег спать и провалился в беспокойный сон. В середине ночи что-то разбудило меня, и мой мир рухнул в одночасье, превратившись в зыбкий кошмар. Я очнулся и обнаружил, что сижу на кровати, широко раскрыв глаза и напряженно вслушиваюсь в тишину. Затем мне почудилось, что я слышу едва ощутимый звук — Постукивание в стену, отдаленный призрак знакомого сигнала. Через несколько мгновений он повторился. Один, два, три, погромче, чем предыдущий, но казалось наполненный тревогой и даже отчаянием, и требующий немедленного ответа. Я было повернулся к стене с намерением ответить, но проклятый без противоречия опять вмешался, и принялся нашептывать мне о сладком чувстве отмщения. Она так долго и так жестоко мучила меня, не замечая моих сигналов. Что ж, теперь я помучаю ее. — Господи, помилуй меня, какая непроходимая глупость! — Весь остаток ночи я лежал, не смыкая глаз, лилея свое упрямство и наслаждаясь сладостным чувством отмщения, и слушал, слушал, слушал. На следующий день я встал поздно и, выходя из дома, столкнулся со своей домохозяйкой. «Добрый день, мистер Демпер», — сказала она, — «слышали новость?» Я ответил в том смысле, что никакие новости мне не известны и вообще не уверен, что хочу их услышать, но скрытый смысл моего высказывания, как всегда, не дошел до сознания почтенной дамы. Но как же? Я говорю о той несчастной больной молодой леди, что жила по соседству, буквально за вашей стеной, протараторила она. Как? Вы ничего не знаете? Что вы? Она уже несколько недель как болела, а теперь... Я бросился к ней. А теперь закричал я. Что? Теперь... Она умерла. Это еще не вся история. В середине ночи, как я узнал позднее, больная, очнувшись от долгого забытия после недели в лихорадке, попросила, это была ее последняя просьба, чтобы ее кровать передвинули к противоположной стене комнаты. Ее сиделки подумали, что ее причуда помутнение рассудка после тяжкого беспамятства лихорадки, но подчинились. И тогда несчастная, собрав усилием воли угасающие силы, попыталась восстановить прерванную связь. Золотую нить чувства, прихотью судьбы, возникшего между воплощением чистоты и невинности и чудовищным себелюбием, Законченного эгоиста. Что я мог сделать? Как я мог искупить свою вину? Да и возможно ли обрести покой после того, что случилось? Особенно в такую ночь, как эта, Когда видения и призраки, гонимые своевольными ветрами, Наполняют бурю и тьму знаками и зловещими предвестиями, страшными напоминаниями и предзнаменованиями гибели и рока. Этот знак — третий по счету. Когда это случилось впервые, мой разум еще не был готов понять и воспринять его. Во второй раз я ответил на него, но безрезультатно. Сегодняшняя весть венчает роковую триаду о которой некогда писал великий парапеллиус-некромант. Впрочем, ты, человек, практический, и едва ли о нем слышал. Больше мне нечего сказать. Мой друг закончил свое повествование. Сама мысль говорить о том, что услышал, уточнять, расспрашивать, показалась мне кощунственной. Я просто встал и пожелал ему доброй ночи. Всю силу сочувствия и симпатии к нему я вложил в свое рукопожатие, и по его глазам понял, что он принял их. В ту же ночь, одинокий, погруженный в скорбь и раскаяние, он отправился в неведомое, в то дальнее странствие, откуда никто. И никогда не возвращается.